Глава 16. Приготовление к похищению Ольдгама. Кабинет адвоката Джошуа Ватерпуфа. Ожидание. Смелый поступок. Между тем лодка, увозившая Гуттера и адвоката, благополучно доехала до Лондонского моста. Приказав старшему матросу стоять и дожидаться их, Гуттер и его товарищ торопливо направились в сити. Все прохожие оглядывались на богатырский рост Норландца. Случайно он встретился с проезжавшим мимо верхом на лошади конногвардейцем и оказался выше того на целую голову. Собралась толпа и начала хлопать в ладоши. Адвокату это не понравилось. «Идите скорее», — сказал он своему спутнику. «Нам не следует обращать на себя так много внимания». К счастью, адвокат жил очень недалеко от Тауэра, где ему приходилось бывать по делам почти каждый день, поэтому он и Грундвик скоро избавились от назойливого любопытства публики. Джошуа провел Гуттера в небольшую комнату рядом с кабинетом, в которую посторонняя публика не допускалась. «Вот где вы будете сидеть», — сказал адвокат. — Покуда я буду подготовлять побег вашего протежа? Вооружитесь терпением, потому что раньше ночи нам ничего нельзя будет предпринять. Ваш рост слишком уж бросается в глаза. Если вы услышите звонок, не тревожьтесь. Посетителей впускает мой секретарь. Он знает, куда их провести. Затем до свидания пока. «Скажите всем, кто будет меня спрашивать, что я сегодня очень занят и никого не принимаю», говорил Джошуа, и в голосе его слышался оттенок нетерпения. «Как? Даже Пэггама?» – переспросил секретарь. «Но ведь он сегодня должен зайти по известному вам делу». «Пэггама можете пригласить в кабинет и посидеть с ним», – отвечал Джошуа, смягчая голос. «Вы просите его подождать». «Кстати, любезный Перси, на нынешний день я уж попрошу вас обуздать свое обычное любопытство и не заглядывать в соседнюю комнату. Там у меня гость, он очень устал с дороги и отдыхает. Не беспокойте его ни под каким предлогом». «Слушаю, сэр», — отвечал клерк. «Ваше желание будет исполнено». Затем Гуттер услыхал стук затворенных дверей и шум удаляющихся шагов. Джошуа ушел. Гуттер остался один. Радость богатыря, когда он узнал, что к адвокату придет Пеггам, была неописуема. Он был уверен, что овладеет бандитом. Правда, в квартире оставался клерк, но что значит один человек для Гуттера? Как только появится Пэггом, силач сейчас же свяжет его, заткнет ему рот, завернет в ковер и отнесет в лодку, где спрячет под двойную палубой. Если же адвокат вернется раньше, чем его ожидают, и вместе с клерком попытается воспрепятствовать Гуттеру, то богатырь сумеет справиться с ними обоими. Вообще Гуттер не признавал никаких препятствий. Похищение Пэггама было спасением Фредерика Бьорна и его брата. Горе тем, кто осмелится мешать в этом Гуттеру. Спасение Ольдгама являлось теперь делом второстепенным. Узнать, где находится безымянный остров, было далеко не так важно, как овладеть атаманом всего товарищества грабителей. Но когда прошел первый момент возбуждения, Гуттер взглянул на все это дело гораздо трезвее. Он сам понял, что столь спешно выработанный им план в сущности никуда не годится, и что богатыря ожидает самая плачевная неудача. Улица Оксфорд-стрит, где находилась квартира Джошуа, была очень людным местом, одним из самых людных во всем сити. Достаточно было адвокату или его клерку крикнуть из окна, чтобы сейчас же к ним на помощь сбежалась толпа, которая во всяком случае оказалась бы сильнее Гуттера, несмотря на всю его богатырскую силу. Таким образом, Норландсу приходилось отказаться от своего смелого замысла. Поручение товарищей оказывалось неисполнимым. Похищение Пеггама не могло состояться в присутствии Джошуа и его секретаря. Что же теперь делать? Не попробовать ли подкупить адвоката? А об этом нечего было думать после откровенного разговора, Давича утром, когда Джошуа так обстоятельно изложил свой взгляд на сущность адвокатской практики. Очевидно, Джошуа считает Пеггама одним из своих клиентов, и ни за какие миллионы не согласится предать его в руки врагов. У адвоката оказалась совесть. Положим своя собственная, адвокатская, но все-таки совесть. С другой стороны, может быть, это была одна рисовка с целью увеличить себе цену? Может быть, адвокат не устоит, если ему набавить еще один миллион? Да, но если вдруг устоит... Ведь все дело будет испорчено, когда Гуттер выскажется перед ним откровенно, а в ответ получит решительный отказ. Несчастный Гуттер испытывал настоящее мучение. Он уже рассчитывал, что вот-вот сейчас освободит обоих Бьорнов, и вдруг все его надежды разлетелись прахом. На беду ему и посоветоваться было не с кем. Ни Билля, ни Грундвига не было с ним. Неужели ему придется слушать голос Пеггама, знать, что бандит тут, за стенкой, и ничего, решительно ничего не предпринять? Нет, это немыслимо, это свыше его сил. Он не вытерпит, он сделает что-нибудь. Время шло быстро, а несчастный Гуттер все еще ничего не мог придумать. Машинально встал он со стула, на котором сидел, и подошел к дверям кабинета. Ему безотчетно хотелось взглянуть, что за человек секретарь мистера Ватерпуфа, чтобы потом решить, стоит ли вступать с ним в разговор. После минутного колебания он отворил дверь, за которую оказалась опущенная толстая портьера. Обе половины портьеры соединялись неплотно, так что между ними была щель. Сквозь эту щель Гуттер увидел, что клерк поспешно прячет какой-то лист бумаги, на котором он что-то писал. Услыхав шум, произведенный Гуттером, клерк подумал, что вернулся его патрон. Но потом, не слыша больше ничего, так как богатырь остановился и притих, он снова принялся за свою работу. Это был мужчина лет сорока первого взгляда – тип канцелярского чиновника, вроде Ольдгама, только одной ступенью повыше, что и не мудрено, так как Ольдгам был клерком провинциальным, а этот – столичным. Но при более внимательном разглядывании лицо его поражало выражением крайнего зверства во всех чертах. Что-то холодно-хищное и злобное светилось в его кошачьих глазах с зеленым отливом, а рот с огромными выдающимися челюстями кривился в отвратительную улыбку. Но, странно, в спокойном состоянии лицо клерка ничего не выражало, кроме бесконечности и простоты, так что Джошуа, знавший мистера Перси только под этой маской, часто говаривал про него. «О, что касается Перси, то ему бедненькому пороха не выдумать».